Что мы оставим нашим детям? Что мы оставим нашим детям, Когда уйдем все в мир иной? И что дороже всех на свете, Что не возьмем никак с собой? А мы оставим наши корни, Дела и честь своей семьи, Заслуги прадедов и дедов, Они как соль родной земли когда в годину испытаний мать подняла своих детей, не доедала, мерзла ночью, но их спасла, и дети с ней. Отцы и деды в дни лихие нам сберегли отчизну мать, в нечеловеческих условиях смогли с колен ее поднять. Да и сейчас своей семьей и ее делами я горжусь. Надежность там все сто процентов... На том стоит и крепнет Русь. Что мы оставим нашим детям, Когда уйдем все в мир иной? А мы подарим детям крылья, И пусть летят вслед за мечтой. Мы им даем все то, что нужно, Порою даже что нельзя. Хотим, чтоб жили, ладно, дружно, Хотя у всех своя стезя. Но свято верим, что поддержат и не уронят нашу честь, и будет в жизни продолжение, в делах, во внуках. Вера есть! Что пожелаем нашим детям, когда уйдем все в мир иной? Пусть все они к корням вернутся после полетов за мечтой!